Так вот, я все же чуть уменьшил ей мощность и утяжелил раму, вварив более массивные, чем у остальных, распорки. В результате Маша заняла первое место в гонке, ни разу не поднимаясь выше третьего на этапах. Просто потому, что ее агрегат не ломался прямо на трассе. Так вот, представленное на мое рассмотрение изделие навевала мысль как раз об этой ситуации. Для скорости в 30 км движок должен был крутиться на максимальных оборотах. Пальцы для гусениц были рассчитаны впритык.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 остальную до 10.15. Башня на первых выпусках становилась таки к радости конструкторов, не вращающейся. Вместо обычной дюймовки туда предполагалось ставить ее горную модификацию или вообще 47-миллиметровку Готчкиса, просто потому что на флоте их было около тысячи, а прошедшая война показала полную непригодность такого калибра для решения любых задач на море. Зато легкий броневик вопросов не вызывал.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 Чертежи и данные броневичка вторую неделю обсуждались с немецкой делегацией, которая при виде этих бумаг впала в энтузиазм. Кстати, немцам броняка предлагалось под именем PZ1. Это я, не думая, черкнул на титульном листе такие буквы. Потом, когда ганцы поинтересовались, что сие означает, пришлось сочинять будто это сокращение от русского слова «пиздец», которое на английский можно перевести примерно как «Atenhilation of all surroundings». В самолетах я разбирался по определению лучше, чем в бронетехнике, так что и участие в разработке будущих машин мог принимать более серьезное. Определяя модельный ряд нашей авиации, следует исходить из возможностей производства, считал я. Возможности же были умеренные. Первый авиазавод в Георгиевске по сути представлял из себя опытное производство и за 4 года своего существования выпустил около сотен самолетов, правда очень разных.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 Настало пора разделять эти типы. По конструкции они предполагались похожими, но штурмовик должен был иметь неубирающиеся убирающиеся колеса, побольше брони и оружия. Истребитель же мне представлялся типичным самолетиком по поликарповской схеме, нечто вроде И-16, но не такой толстомордый из-за меньшего диаметра двухрядной звезды. И попроще в пилотировании, ибо в основном это должна быть именно учебная машина. К войне, если не напортачили со сроками, она все равно уже устареет.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 Они надеялись, что новое царство не им вот прямо сразу даст, если и не все, но хоть что-то. Впрочем, выкупные платежи за землю Гоша отменил в манифесте от 5 августа. Но второго пункта резкого обнищения народа не наблюдалось. Третий тоже был под вопросом, пока имеющаяся активность масс почти целиком уходила на выборы делегатов в собор. Однако расслабляться не стоило.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 Есть личность, и таланты лежат в совершенно иной области. Он умеет лечить людей, это проверено. Он умеет находить нестандартно мыслящих и выбирать из них лучших. Возможно, наши ученые со временем подведут под эту научную базу. Пока же это следует принимать как необъяснимое, но неоднократно подтвержденное явление. Отсюда следует два вывода. Первый. Поздно тратить силы и средства на ликвидацию найденного он уже нашел, а Георгий пристроил на нужные места достаточно людей, которые обеспечивают новый курс России. Второй. Надо внимательно отслеживать появление около найденного новых лиц с целью заранее понять, что именно они будут делать. Кстати, одно из таких лиц подлежит особенно внимательному изучению, это Налетов. То, что вся его деятельность связана только с катамаранами, я не верю.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 И еще один момент, на который я хотел бы обратить ваше внимание. Если предположить, что сам по себе Найденов не является гениальным изобретателем, а может только находить таковых и создавать им условия для работы, то не обратить ли внимание на его политическую деятельность?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 Вопрос финансированием партии он обещал решить в ближайшее же время. А через некоторое время на очередном Татьяне Татьяна, посмеиваясь, сообщила мне, что к ней подбивают клинья. «Кто?» – поинтересовался я. «Саша Янушкевич!» «Постойте, это не генерал из окружения Ник-Ника?»